там же за месяц дописываемых до событий. Товарищ председатель Ильин говорил напористо, пытаясь донести до Мазура уникальность своего предложения. Такая мысль просто напрашивается, поэтому мы подготовили пару рабочих вариантов. Вот только надо выбрать необходимые куски и организовать нужную озвучку. Смотрите, а я буду давать комментарии. Если возникнут вопросы, задавайте. Фильм начался практически сразу, ни субтитров, ни названия. Цветной, хорошего качества, снятый профессионалами. Вот по полю едут странные машины. Это кубы на гусеницах. Из башни торчат два орудийных ствола. Камера чуть отъезжает и показывает стальных монстров спереди и чуть сбоку. Видно, как пять машин идут с четким клином. Периодически то один, то другой слегка покачивает башню, то опускает, то поднимает стволы. Вот они проезжают мимо человека в пятнистой униформе. который взмахами флажков указывает им направление. Тут стал ясно виден чудовищный размер этих машин. каждый из них более чем в два раза превосходила человеческий рост. Это в Кубинке, на нашем танковом полигоне. Взяли пять тяжелых танков времен недавней войны и из тонкого стального листа сделали макет башни. Свой ствол сняли, а вместо него прикрутили вот это. А что это? Два деревянных столба, Ильин хохотнул. У нас на них вешают провода. Проводят так электричество и связь в глухие деревни. Прямо на оператора летит вертолет, чем-то похожий на стерх. Два винта по бокам на выносных пилонах – вытянутый фюзеляж. Под пилонами висят ракетные короба, в которых видны головки ракет. По бокам фюзеляжа и под ним видны блистеры, из которых торчат по два ствола. Тяжело развернувшись боком к оператору, вертолет застывает в воздухе. Вдруг из всех ракетных установок вырываются струи огня. Видно, как в диком темпе вылетают ракеты. Кадр сменяется. И вот уже на какие-то постройки обрушивается шквал ракет. Через минуту на месте атаки только обломки строений. Море огня и дыма, сквозь которые видны пролетающие огоньки трассеров. Снова смена кадра. Опять вертолет. У него пустые короба. Из стволов спаренных пушек идет дымок. Вдруг короба отцепляются и летят вниз. Сам вертолёт неожиданно быстро и чётко разворачивается и стремительно улетает от оператора, попутно закладывая вираж. Это вертолёт Ми-12. Экспериментальный летающий кран. Пусковые самодельные. Блистеры сняли со стратегического бомбардировщика. Ракеты, которые на вертолёте, это петарды. Которые на полигоне, это два Ми-24В поработали. Тут и ракеты настоящие были, и пушки с трассирующими снарядами тоже. Кстати, Подобное применение этого крана вроде бы рассматривалось, но тут я не в курсе. Следующая картинка. На экране виден лежащий робот Орлан. У него почти нет брони. Орудие сорвано, пусковые разворочены внутренними взрывами. Из разбитой груди поднимается черный дым вперемешку с бело-зеленоватым паром. Вокруг несколько воронок. Некоторые еще дымятся. На переднем плане застыл уже знакомый танк – двуствольный кубик. Камера начинает приближаться к гусеничному монстру. На его борту четко видны следы попадания нескольких снарядов и ракет, уродливые лазерные шрамы. Но ни одно из них не пробило броню. На верхушке башни сидит танкист в комбинезоне. Увидев, что его снимают, он радостно помахал оператору рукой. Робота, точнее то, что от него осталось, притащили из мастерской. Дым, следы огня, воронки – это все бутафория. А броня танка... «Ну, это вообще-то лист брони с ужаса». Покрасили, поставили на полигоне и попросили Вэнса на Беркеме и Габриэлу на Атланте слегка пострелять. Потом просто аккуратно прицепили к борту. «Понятно. А Орлан так после боя выглядел?» «Конечно нет, гораздо хуже. Его сожгли огнеметом, потом сутки подойти не могли, пока все внутри не выгорело. Поэтому его восстанавливать не стали. От гордой птицы только скелет до брони остались». На экране стали сменять друг друга кадры разбитых роботов. Вот атлант, стоящий в воде. Вся броня покрыта следами плотного обстрела, плечо и грудь в подпалинах. Вот он же, стоящий в поле. Практически без брони, весь оголенный, еще дымящийся. Первое – хроника. Второе – наши специалисты по пропаганде разошлись. Увидели, что робот в ремонте и без брони. Ну и уговорили техников на денек его одолжить. На экране Беркем. Весь покрытый копотью. Его снимают со всех ракурсов. Вот Страус, у которого вся броня вспучилась и вывернулась наружу после взрыва реактора. Кошка, стоящая на деревенской улице одной ногой в колодце. Стилет, лежащий ничком. Наезд камеры показывает его кокпит со следами обстрела из пулемета и оплавленным отверстием от попадания ракеты. Вот то, что когда-то было парком, а сейчас это выжженная пустыня с обугленными остатками пеньков. На этом фоне этой пустыни странно и непонятно выглядят два меха слон и еще какой-то неидентифицируемый разорванные взрывами сженные они все равно внушают страх камера переходит на остатки десантных коконов и того что в них было мешанина из оплавленного и перекореженного металла следы огня на экране кадры снятые с вертолета судя по углу обзора и дрожанию изображения на них разворачивается панорама сражения, шат стоящий в поле роботы вокруг него некоторые почти целые некоторые частями выженные перепаханые взрывами земля остатки каких-то домов в кадр попадает стоящий ужас с разнесенной спиной около него лежит разорванная попаданиями и сгоревшая вспышка камера объезжает место побоища кругом на заднем плане становятся видны какие-то дома в окружении деревьев заборы десятки человек стоящие по женщины, дети. Их не пускают несколько человек в форме. Это поработали совинков и смолят. Дальше пойдёт пробыт наших солдат. Следующие кадры вполне могли быть взяты из передачи вроде Служу Советскому Союзу. Вот только в таких передачах не покажут быт и учения американских десантников или горнострелкового батальона Бундесвера. А здесь этого было в достатке: учебные классы, ангары с техникой, стрельбище, учения и марш-броски в самых разнообразных условиях, парады и смотры, воздушные бои и высадка десанта. Почти час идеологически выдержанных фильмов. Где-то патриотизм был нарочито бьющим через край, где-то ненавязчивым и почти незаметным, где-то четко выверенным. Ну как, пойдет? Да, пожалуй. Нарежем и озвучим, специалисты у нас есть. Думаю, при возможной попытке взлома У нас будет что им подсунуть.